Смысл его улыбки. В ТЭ мне случилось поработать в так называемой комиссии по конкурсу при областной администрации. Конкурс был, если можно так выразиться, творческим, а потому интересным для меня, и я почти не замечал зноя, придавившего провинциальное ТЭ в то лето. Комиссия состояла из меня, окончившего три курса Мехмата Пеннского университета, до Сашки Войлокова, окончившего архитектурный институт в Москве мы должны были к августу выбрать макет будущего памятника писателю щедриу смачтму в интеллигентах кругах т август был на носу а претендентов пока было двое местный скуттан негольшин и московский корифейский леули гипсовый макет с хиллюли кстати уже стоял в нашем сашке кабинете его только сегодня привезли на машине это была массивная грозная работа для меня было очевидно что Схилюли отнесся к провинциальному конкурсу спустя рукава. Щедрин его исполнении оказался похожим на гоголевского персонажа Собакевича, с такими же необработанными чертами лица и бессмысленными глазами. А ведь мы выбирали памятник для центральной площади Т. И лично мне хотелось, чтобы он был хорошим. — Саш, поехали к Негольшину, — предложил я. Войлоков допил кофе и поставил чашку на стол. — архипова уволь. Он лениво потянулся, кряхтя, и достал сигареты. Закурил, стряхивая пепел прямо в чашку, из которой только что пил. А ведь и в самом деле Негольшин живет в Архипово. Далеко. Я представил раскаленный от зноя тряский автобус, утушливо тоскливый разговор старух, но, посмотрев на беспомощный макет с Хилиули, которому я почему-то не сомневался, место разве на детской площадке, взял свой портфель из черной потрескавшейся кожи и вышел из кабинета. Сашка недоуменно хмыкнул мне вслед. Пока деревенский автобус ехал по улицам Т, окруженный новыми или не очень иномарками, то горбатый и шершавый казался сам себе динозавром и, чувствуя свою устарелость, жался к обочине, боясь выпустить из недр столб едкого дыма. Но когда, словно прекрасная книжка, распахнулись поля, автобус радостно задрожал, пукнул и поехал быстрее, подняв пыльную тучу. Несколько старух с широкими корзинами у ног громко обсуждали сегодняшний день на рынке. Кому что удалось продать. Продать, похоже, удалось немного, и они сердились, ругая городских. Солнце светило, но было уныло. Вспомнился стишок. Кто же его сочинил? «Эй, там!» — шофер повернул небритое лицо. «Кто до Архипова?» Оказалось, я один. Пройдя мимо старух, я вылез из благодушно растворенной пасти автобуса букор зарос луговыми цветами, и почему-то стало досадно, я не знал их названий. Слева начиналась березовая роща, солнечная, как на картине Куинджи. Архипова лежала внизу, серой крыши с торчащими кое-где антеннами. Когда я подходил к первому в деревне дому, из-за забора залаяла мохнатая собачонка, рыжая и тощая. Вышла женщина, чем-то неуловимо похожая на свою собаку. Скажите, где здесь скульптор Негольшин живет? Женщина с удивлением посмотрела. Алкаш он, а не скульптор. Вон, третий дом. слегка бескураженный, я подошел к указанному дому. Если это полуразвалившийся, обросший лопухами и крапивой халупу, можно было назвать домом. «Хозяин!» — крикнул я и вошел в калитку. Тропинка была еле видна из-под разросшихся сорняков и сплошь усыпана перезрелыми сливами склизко запевшими под ногами. «Да, кто там?» Рубкий даже застенчивый голос. «Вы не Гольшин?» «Я? Заходите». Рыжий соседка, похоже, сказал правду. Я с моим невеликим жизненным опытом уже научился безошибочно определять испитых людей. Слегка подрагивающая нижняя губа, ненормально розовая и ровная кожа, но главное – слезящиеся, блеклые глаза. Не Гольшин был именно такой. Хотя одеть чисто, даже, пожалуй, прилично. Голубая рубашка и черные фланелевые брюки. «Я только что из магазина», — сказал он, точно извиняясь. На вид ему было не больше сорока. Лицо широкое, добродушное, нос маленький и не следа растительность на щеках. Добавить бы ему килограмм 40 массы тела, и был бы вылитый обломов. «Андрей Сидоркин, я из комиссии по памятнику». «Илья», — слегка икнув, ответил он присаживайтесь. Да его и зовут как Обломова. Я присел на шаткий стул, обитый войлоком, таким грязным, что мне показалось, будто я прилеп к этому стулу и теперь вовек не сойду с места. Это ведь вы прислали заявку? Учитель наш Иван Антонович, чудак-человек. Буркнул он и вышел во двор. Изнутри холопа была еще тоскливее, нежели снаружи. Закопченный бревна потолок, пол с выщербленными досками, вдоль стен караул из пустых бутылок, мебель, три стула, стол, накрытый клеенкой, буфет, все тяжелое и грязное, заставляющее думать о крысах и тараканах. Красивым в этом доме был только стоящий посреди стола невысокой вазе букет из тех самых луговых цветов, названий которых я не знал. Вернулся Негольшин, с извиняющимся выражением на лице, положил передо мной несколько слив с тропинки. И вежливо протиснув, что смеемо меня к буфету, достал два стакана. Один поставил передо мной. Сел. Откуда-то, прям как у фокусника, появилась бутылка водки. Нет, что я не могу. Испугался я, и рука Негольшина замерла над моим стаканом. При исполнении. При исполнении. Прям как шишка какая-нибудь. Негольшин не настаивал, а сам, все с тем же извиняющимся выражением, дернул наполненный до краев стакан. Посидел пару секунд, зажмурившись, по лицу его пробежали нервические молнии, потом взял сливу и отправил в рот. Косточку аккуратно положил на краешек стола. «Так вы говорите, из города?» «Да, приехал посмотреть вашу работу». «Посмотрим», — кивнул не больше, но уже пьянее, и ему, похоже, немного было надо. Налил еще, выпил. «Видно, он давно привык пьянствовать в одиночку, на мое присутствие, кажется, не напрягало его». «Ты думаешь, мне легко?» — заговорил он, пошлепав губами, и ни с того ни с сего переходя на «ты». «Нет, брат, мне тяжело». Я не нашел, что ответить, и он продолжал. «Я, понимаешь, потерялся. Понимаешь, я ничего не знаю, ничего не понимаю, ничего не хочу. Кто мне поможет? Искусство поможет? Литература?» Негольшина хрип рассмеялся, больше не притрагиваясь к бутылке и глядя на меня горящими глазами. «Сумасшедший! Почему я, больной, ослабевший, вынужден докапываться до лечебной истины через стернии, а? Почему нельзя просто помочь? Просто помочь, а, Андрей?» Я удивился. Он, оказывается, запомнил мое имя. «Не знаю». Я поднялся. «Мне, наверное, пора». Негольшин посмотрел на меня с грустью вздохнул. «Погоди. Пойдем Евграфча смотреть». «Какой там у Евграфча алкаша?» С раздражением подумал я, но все-таки задержался. Илья быстро выпил еще с трид стакана, закусил сливой. Пошли. Он привел меня к прислоненному к дому сараю опер шаткую дверь, сколоченной из горбелей. «Заходи, Андрей», — позвал Илья и включил сарай в свет. Здесь был беспорядок. Валялись мастерки, какие-то палочки, банки. В углу горка белой глины. Посреди сарая... Накрытый разрезанным мешком из-под картошки, очевидно, памятник. Я не ждал от него ничего хорошего, но когда Негольшин откинул мешковину, на меня глянула своими выпученными от страшной боли замучимую и мучающую Россию Михаил демграфович Салтыков-Щедрин. Этот взгляд пробил меня насквозь, как пуля меткого охотника пробивает куропатку. Это был взгляд пророка, взгляд гения, взгляд человека, затененный страданием, освещенный надеждой. На губах писателя в самом краешке рта поселилась улыбка, почти усмешка. Ее смысл я уловить не смог, просто знал, она должна быть. С радостной дрожью я повернулся к Негольшину. Он равнодушно смотрел на меня, слегка склоняя голову. «Илья, это это чудо! Вы победитель, Илья!» Нигольшина виновата улыбнулся и накрыл щедрена мешковиной. «Это потрясающий памятник!» Не мог успокоиться я. Мы уже стояли во дворе. с Сливы-гулка падали на крышу. «Спасибо!» — проговорил он и, как мне показалось тоскливо, посмотрел на дверь своего дома. «До свидания!» — сподхватился я. «Ждите завтра машину!» Я, пожаловал пожаловав мягкую руку и быстро пошел по сливам к калитке. Автобус возвращался назад пустой. Тот же самый водитель взял деньги за проезд, но билет не дал. Замелькали темнеющие поля, а за ними все мерещила странная полуулыбка щедрена. Нет, он что-то знал про нас, нынешних. Бабка, у которой снимал комнату в Т, пожурила за поздний приход и, вздыхая, стала разогревать тушеную картошку. Ужиная, я рассказал ей про Архипова – Не Гольшина с его памятником. Она не знала, кто такой Щедрин, а вспомнила только, что с год назад в Архипове зверски убили двух городских парней. Можно представить, каким жалким показался мне на утро Щедрин с Хелиули. «Готовься на свалку, брат», — сказал я ему и похлопал по холодной щеке. Пришел Войлков, как всегда сонный, растрепанный. Сел к столу, быстро перебрал какие-то бумажки, но работы не нашел потому закурил, глядя в потолок. Я не в силы сдерживать восторга, рассказал ему про вчерашнюю поездку. Короче, надо посылать машину. Сашка как-то странно посмотрел на меня и вдруг расхватался, откинувшись на спинку стула. Недоумевая, я глядел на его гнилые, кринные зубы. — Какой ты молодень, Андрон! — Ты чего? Раздражение начало ворочаться во мне. — Пойми, нет никакого конкурса, — проговорил Войлоков, утирая выступившие на глаза слезы и стряхивая пепел с сигаретой в миску, в которой обыкновенно заварила доширак. «Мы тут с тобой штаны просиживаем для виду. Так, типа был конкурс, конкуренция. В газете напишут, а на деле был заказ, понимаешь? Заказ! Вот он! Он кинул на поделку Цхелиули. Кому хрен нужен твой Негольшин? Цхелиули — звезда, его памятники по всей стране стоят». Я перестал слушать Сашкина болтовню, и подошел к окну провинциальный ты жил сновали мальчишки медленно ехали машины торговки цветами уныло зазывали редких прохожих мучимые зноем прятались под деревьями бродячие псы только сейчас и хорошо что все-таки случилось я понял смысл улыбки щедрина